Все это произошло примерно во время захвата чернигова монголами. Пока шло шведское предприятие против Новгорода, ливонские рыцари направили свои усилия против Пскова, но в 1240 году не добились никакого решительного успеха. Тем временем монголы напали на Польшу и Силезию, и Тевтонский орден, с которым были связаны ливонские рыцари, вынужден был внять призывом герцога Селесского о помощи и повернуть свои войска от Пскова. 9 апреля 1241 года монгольский передовой корпус нанес удар по объединенной польско-германской армии близ Лигница в Селезии. Согласно польскому историку Матвею Измичева, победившие монголы отрезали одно ухо у каждого вражеского трупа найденного именно на поле сражения. Было собрано девять больших мешков ушей. Еще до этого главная монгольская армия пересекла Карпаты и вошла в Венгрию. 11 апреля Бату и Собедей разбили венгров у слияния рек Тисы и салоны. Западный экспедиционный корпус монгольской армии теперь повернул от Силезии на юг к Богемии и Моравии, Следуя приказу о скорейшем движении в Венгрию, эти силы не могли терять времени на осаду городов. Они разделились на несколько маленьких отрядов и грабили страну по мере продвижения. Богемский король Вацлав отбросил одну из этих хорд прикладно, что укрепило чешский моральный дух, но не оказало влияния на монгольскую стратегию. В противовес широко распространенной легенде В Моравии не было решительных бит. Через неделю или две все орды пересекли ее территорию. В то время как монголы оставались в Венгрии в течение лета 1241 года, разоряя несчастную страну, король Белла IV пытался организовать сопротивление в Хорватии. Из Загреба он посылал отчаянные послания папе, Фридриху II и королям, умоляя о срочной помощи. Еще до обращения Беллы западные нации получили просьбы о помощи из или от имени Польши и Богемии. Граф Лорена написал герцогу Брабанта, рисуя несчастье Польши. Герцог Брабанский написал епископу Парижскому, а архиепископ Кельна – королю Англии. Епископ Парижский немедленно проинформировал королеву Бланш. Мать Людовика IX о содержании письма, она вызвала своего сына и спросила его, что он намеревается предпринять в связи с надвигающейся опасностью. Он ответил с характерными для него глубоким религиозным чувством и покорностью судьбе. «Мать моя, пусть правит нами покой небесный. И если эти люди, которых мы называем татарами, должны прийти к нам, то или мы закинем их назад в район Тартара, откуда они вышли, или же они всех нас отправят на небо. После получения новостей о поражении Венгрии император Фридрих II со своей стороны послал циркулярное письмо ко всем западноевропейским монархам, побуждая их помочь Венгрии, Богемии и Польше. Папа Григорий IX также призвал к крестовому походу против монголов, Поскольку вражда между императором и папой продолжалась, их обращения произвели меньший эффект, нежели могли. Фридрих предупредил французского короля о папской хитрости и жадности, поскольку в своих ненасытных амбициях он, папа, теперь имеет целью подчинить себе все христианские королевства, принимая в качестве примера то, как он наступил на корону Англии и теперь он пытается с большими поспешностью и самонадеянностью заставить имперское величие сгибаться при его кивке. С другой стороны, поддерживающие папу распространили слухи, что император по соглашению с татарами организовал это нападение, и что этим умным письмом он в основном прикрыл свое гнусное преступление, и что своими неуемными амбициями он схож с люцифером или антихристом организуй заговор против монархии во всем мире ведущие к окончательному крушению христианской веры